Глава тридцать Париж, зима 1941 года «Январь — самый мрачный месяц года», — размышляла Шанель. Цветы давно отсвели, деревья стоят голые, весна кажется такой далекой. Говорили, что эта зима была самой холодной в Париже. Сырой холод не отступал, окутывая город сумраком. Андре находился в госпитале уже более трех месяцев, но улучшения как будто совсем не было. Эван вёл машину, Коко смотрела в окно. Этим утром у неё была назначена встреча с Рене де Шамбренном. Им нужно было обсудить её иск против Пьера. Но она могла думать только о сыне. Он уже давно не лежал в забытии, но доктор Вуд говорил, что он почти ничего не ест. Ее мальчик был таким худым и хрупким. На нее нахлынула печаль. Сын изменился. Когда ей наконец разрешили в первый раз войти к нему в палату, Андрей отвернулся к стене. На ее вопросы он отвечал только да или нет, иногда отделывался кивком. Доктор Вуд говорил, что ей следует запастись терпением что в его поведении нет ничего необычного, учитывая то, через что ему пришлось пройти. Весь его мир был заключен в стенах больницы. Пациенты часто вот так отстраняются от близких. Коко гадала, имеет ли Андре хотя бы малейшее представление о том, как он попал из лагеря в госпиталь в Париже. И поймет ли он когда-нибудь, как сильно она его любит. Или поблагодарит ли он хотя бы когда-нибудь свою тетушку Коко? Она открыла глаза, уже зная ответ. Но все-таки он был жив. Адмирал Канарис и Вальтер Шелленберг не нарушили условия сделки. Насколько она могла судить, ее рапорт попросту похоронили. Гитлер и Франко встретились в Андае на Франко-испанской границе через неделю после того, как Коко уехала из Мадрида. Новости ей рассказал Шпац. Генерала Франко на встрече сопровождал министр иностранных дел Серана Суньер. Франко вертелся, как уш на сковородке. Согласился только на то, что Испания в нужное время выступит на стороне Германии. Он одно за другой приводил Гитлеру причины своего отказа. Шпац покачал головой. Фюрер был в бешенстве после этой встречи. Сказал, что предпочел бы удаление зуба, попытки договориться с Каудильо. Коко изобразило удивление. Шпац выглядел сбитым с толку. Учитывая успешный визит Гиммлера в Мадрид за несколько недель до этого, все полагали, что Испания одобрит альянс. Куку спрятала усмешку, когда это услышала. Ее рапорт шантаж оказался отличным оружием, о котором Шпац понятия не имел. Неожиданно Роллс-Ройс свернул, и мысли Куко вернулись в настоящее. Прошу прощения, мадемуазель, сказал Эван. Улицу заблокировали. Мы поедем другой дорогой. Куку посмотрела в окно и покачала головой. «Велосипеды, велосипеды!» Пробормотала она, поймав его взгляд в зеркале заднего вида. «Я всюду их вижу в последнее время. Вы только взгляните на это!» Коко подалась вперед, когда они проезжали мимо парочки на велосипеде. Молодой человек крутил педали, хорошенькая девушка сидела на руле, пронизывающий встречный ветер поднимал над коленями ее юбку. От этой картины Коко пробрала дрожь. Снег покрывал Париж. Даже в закрытой машине, укутанная в меха, она чувствовала холод. Девушка, должно быть, заледенела. Она снова откинулась на спинку сиденья. Но молодежи все нипочем. Эван сбросил скорость, на этот раз пропуская велотакси. Старик в свитере, в шерстяной шапке и перчатках. Склонившись над рулем велосипеда, с трудом тащил прицепленную трехколесную повозку с двумя весьма крупными пассажирами. Мужчинам, немецким чиновникам, было тепло в пальто, шарфах, меховых шапках. Их ноги прикрывали пледы. Коко нахмурилась, отвернулась и стала смотреть вперед. Так было всегда. Никто никогда не обещал, что жизнь будет справедливой. Эван повернул на узкую боковую улицу, направляясь к конторе Рене де Шамбрена на Елисейских полях. Проехав несколько кварталов, он сбросил скорость, вглядываясь вперед. Из узкого прохода между домами группа взъерошенных мужчин вытащила на мостовую два гигантских мусорных бака. Один бак опрокинулся и мужчины бросились копаться в высыпавшемся мусоре. Эван поехал еще медленнее, объехал их и снова нажал на педаль газа. Коко обернулась и посмотрела на эту сцену через заднее стекло. «Они дерутся из-за мусора». Больше снова уменьшили паёк», — объяснил Эван. Коко удивленно подняла на него глаза. Ее шофёр никогда раньше не называл так немцев по крайней мере, при ней. Пайка недостаточно, чтобы мужчина мог прокормить семью. Когда они подъехали к конторе Рене, Эван остановил машину у тротуара, вышел и открыл дверь Коко. Вступив на тротуар, она неожиданно заметила, насколько серым и пустынным выглядит проспект, столь непохожий на Елисейские поля до оккупации. Нацисты гордились новым порядком, которые они навязали Европе, и Коко никогда не ставила его под сомнение. В конце концов, она видела, что происходило во время забастовки рабочих. Правила и ограничения обеспечивали порядок, но, с другой стороны, Париж стал почти таким же суровым, как и Берлин. Взяв Эвана под руку, она прошла по обледеневшему тротуару до входа в здание. Наконец-то она займется Пьером. Прошло почти девять месяцев с того момента, как была украдена формула номер пять. Достаточно долгий срок. За это время можно ребенка выносить. Луи де Вафрелан согласился помочь ей обрести контроль над обществом мадмуазель и ее духами, используя законы против евреев во Франции. Ее решение подать иск против Пьера на основании этих законов было железобетонным, хотя никогда раньше она не задумывалась над родословной Пьера. Но так было до войны. Входя в здание, Коко вздернула подбородок. Пьер сам это на себя навлек. Немецкие законы против евреев оказались единственным инструментом в ее распоряжении. И теперь настало время для правосудия. Сразу по приходе Рене провел Куко в свой кабинет. Луи встал, когда она вошла, с явным удовольствием приветствуя ее. Куко заняла кресло во главе стола для совещаний, в котором обычно сидел хозяин кабинета. Теперь она сидела спиной к окну. Пришла пора ей встать у руля. Рене сел справа от нее через два стула. Луи разместился с другой стороны от Коко. «Итак», — она сцепила пальцы и положила руки на стол перед собой. Она посмотрела сначала на одного мужчину, потом на другого. «Что вы можете мне сообщить относительно прогресса моего иска против Пьера Вертхаймера?» Луи сгасил сигарету в пепельнице. Мы как раз обсуждали это перед вашим приходом. На следующей неделе у меня назначена встреча с доктором Куртом Бланке. Он занимает пост первого заместителя начальника Парижского департамента, работа которого заключается в избавлении Франции от еврейского влияния. Он отвечает за применение законов, касающихся конфискации и передачи собственности евреев в оккупированной Франции. Так, когда я встречусь с этим господином, Дава пожал плечами. Я хорошо с ним знаком. Я добьюсь того, чтобы официальное слушание назначили как можно скорее. Рене, смотревший на свои руки, поднял голову: Луи займется этим иском, Коко. -ко. Возможно, вы еще об этом не слышали, но мой тесть оказался втянут в неприятную политическую ситуацию. В данный момент мне лучше держаться подальше от этого». Коко кивнула. До нее дошли слухи о том, что Пьера Лаваля, тесть Рене, бывшего заместителя премьер-министра правительства Виши, недавно уволил маршал Петтен. Говорили, что старый маршал уже пожалел об этом и хочет возвращения Лаваля. Рене, разумеется, не мог оставаться в стороне. Что ж, У нее было достаточно проблем и без обдумывания политики Виши. «Я понимаю. Пьер действительно строит фабрику в Америке для производства моих духов. Моего номер пять. Вы это проверили?» «К сожалению, да. Он это делает. На самом деле строительство близко к завершению. Скоро начнется производство». В разговор вмешался Луи мы немедленно подадим жалобу на основании нюрнбергских законов, чтобы получить постановление о передаче владения обществом мадмуазель и его активами вам, владелице арийского происхождения, включая фабрику в Ньюи и все права на украденную формулу номер пять. Так как ваш партнер еврей, я никаких проблем не вижу». «Надеюсь, что мы получим необходимое постановление во время первого слушания у доктора Бланки». Глаза Коко сверкнули. Пьер в Америке. Он проигнорирует все эти постановления. Рене посмотрел на нее. «Как вы уже отмечали ранее, общество Мадемуазель — это французская компания, действующая в соответствии с французскими и немецкими законами». То же самое относится и к фабрике в Нью-Йи. Как только вы получите постановление, соответствующее этим законам, оно будет иметь значение по всему миру с точки зрения международных законов. Любая компания, ведущая бизнес с обществом мадмуазель, продавцы, парфюмеры, те, кто выращивает цветы, ритейлеры, попадает под санкции в соответствии с международными законами если нарушит постановление французского суда. «Добавьте к этому и тот факт, что Пьер использует моё имя, чтобы продавать духи». «Не стоит недооценивать тот факт, что он станет весьма уязвим, когда факты станут известны», — негромко сказал Луи. «Пьер начал эту битву. У него много других бизнесов, которые нужно защищать». Когда у вас на руках будет постановление суда, Коко, вы разоблачите его. Вы расскажете миру правду. Встреча с Рене и Луи настолько обрадовала Коко, что у нее даже улучшилось настроение. План Рене должен был сработать. Спустя несколько часов она сидела одна за столиком на закрытой террасе кафе-де-Лепе на площади оперы и ждала прихода Калет. Та позвонила и попросила о встрече. В голосе Калет Коко услышала нотки отчаяния, когда говорила с ней по телефону утром. Она сказала, что у Мариса проблемы. Калет страстно любила мужа, блестящего человека, глубокого писателя, вечного искателя правды. Куко улыбнулась, вспомнив эту пару в тот день, Когда они виделись в последний раз. Колет пухленькая, словно зрелый персик, и при этом циничная, с взрывным характером. Марис мягкий, добрый, молчаливый. Он был маленьким, худым мужчиной, почти хрупким. Щеголеватый, он всегда ходил в костюме с жилетом и галстуком. В нагрудном кармане пиджака обязательный носовой платок. Он был на 16 лет моложе жены и обожал ее. Возможно, из-за сложного прошлого жены и многочисленных скандалов верная любовь Мариса объясняла неугасающую привязанность калет к нему. На самом деле, в этой паре Коко предпочитала Мариса, вне зависимости от того, что другие могли подумать или сказать. Она восхищалась им, Несмотря на то, что он был евреем, Марис был настоящим интеллектуалом. Его образованность завораживала Коко, как когда-то идеи боя. Калет тоже была блестящей женщиной и подругой, но она была колючей, как сухой кустарник. Хотя Коко Ку оставалась с ней дружна на протяжении многих лет. В этой дружбе были свои взлеты и падения. Очень давно Калет опубликовала несколько хвалебных статей о парижских домах моды, но в одной из них Колет назвала Коко маленьким черным бычком. Когда Коко обрушилась на нее с обвинениями, колет заявила, что хотела всего лишь отдать должное сильной воле мадмуазель Шанель. Ага, как же. Куков взяла себя в руки и подавила гнев, грозивший вырваться наружу при одной только мысли об этом. Но все же ради сохранения дружбы она обычно не вспоминала об оскорблении. Некоторые вещи лучше не вспоминать. Куков вздохнула, закурила сигарету, положила портсигары рядом с собой на столик и обвела взглядом зал. Большинство столиков занимали военные — До прихода немцев «Кафе деля П в любой день было приятным местом отдыха для парижан. Теперь же «Вермахт» и «Люфтваффе» тоже полюбили это кафе. Один маленький столик в задней части зала даже оккупировала гестапо. Коко начала пить чай, не дожидаясь калет В Ритце старшие офицеры были вежливыми и любезными. Военные рангом пониже, сидевшие за столиками в кафе, были совершенно другими. В них чувствовалось напряжение, электричество пронизывало воздух. Немногие гражданские беседовали очень тихо, сдвинув головы и сутулившись, как будто в любой момент мог начаться террор. Как же все изменилось? Коко посмотрела на свои часики. Колет, как всегда, опаздывала. Честное слово. Эта женщина может вывести из себя. Опершись на локоть и держа сигарету двумя пальцами, Коко принялась перелистывать страницы Гринигуар, журнала, который она взяла, проходя мимо пустого столика. Ее взгляд задержался на странице с главой из последнего романа Колет. Вы только посмотрите на это. Коко с улыбкой разгладила страницу и принялась читать. Это была история, о которой говорили все вокруг. Фантазия автора, якобы основанная на реальных фактах. Калет, по слухам, так сводила счеты со своей давней соперницей графиней Изабель де Каменш. По общему мнению, в романе писательница разделала подарях эту красотку. Куков вспомнила, как много лет назад Поговаривали о том, что графиня увела у Калет ее первого мужа, и как быстро распространились слухи об этом. Коко снова улыбнулась. «Какая сладкая месть для Калет!» Звонкий голос прервал ее размышления. «Добрый день, Коко!» Она подняла глаза и увидела, как подруга садится за столик. «Наконец-то ты пришла!» Калет сняла неудачную шляпку, и масса темных кудрей вырвалась на свободу. Потом она движением плеч скинула поношенное коричневое пальто и повесила его на спинку стула. «Подруга немного прибавила в весе», — заметила Коко. Она только теперь сообразила, что они не виделись уже около года. «Где ты пряталась?» — спросила Коко. Калет посмотрела на нее. «В наших комнатушках под лестницей в поле Рояль», — резко ответила она, — «где же еще? Она кивком указала на раскрытый журнал на столике. «Как я вижу, ты читаешь отрывок из моего нового романа. Они публикуют его по главам». «Да», — Коко склонила голову к плечу. «Должна признаться, Калет, что я была несколько удивлена, увидев эту публикацию» учитывая их оголтелые взгляды. Гренигуар, как издание «Правого толка», был любимым чтивом среди чиновников рейха в отеле. Калет пожала плечами и понизила голос. «Марису больше не разрешают работать, как ты и должно быть знаешь, поэтому зарабатывать приходится мне. Он все время что-то пишет в своих блокнотах, Но ты знаешь хотя бы одно издательство в Европе, которое теперь опубликовало бы работу еврея? Она сдернула перчатки. Если знаешь, пожалуйста, сообщи мне. Я не знаю. И мне жаль. Куко -ку подалась колет через стол и понизила голос практически до шепота. Эти новые немецкие законы. Ты уверена, что они распространяются на Мариса? Наверняка есть исключение для обычных людей. Она выпрямилась и взяла чашку с чаем. И потом, он же француз. Калет горестно рассмеялась. «Откуда тебе знать о том, как сегодня живут евреи?» Вынимая кошелек с мелочью из сумочки, она посмотрела на Коко из-под опущенных век. «К сожалению, дорогая, К Марису нет никакого особого отношения. И в данный момент мы затаились. Она криво улыбнулась и добавила. «Не высовываемся, если можно так сказать». И потом ничего из написанного Марисом не пропустит цензура. «Ты знала, что теперь все написанное подвергается цензуре, прежде чем будет одобрена публикация?» И после этого любая история, книга или газета, должны еще получить лицензию. Ужасно. Опять эта немецкая одержимость порядком. Калет подняла голову, ее глаза сузились. «Но почему тебя это интересует?» Ошеломленная Коко посмотрела на подругу. «Мне очень нравится твой муж, Калет. Если он когда-нибудь тебе надоест, дай мне знать». И что ты станешь делать с евреем в отеле Риц? Прятать его в шкафу? С коротким смешком она повернула голову, выглядывая официанта. Не притворяйся передо мной, Коко, -ко. ты живешь в одной гостинице с гонителями Мариса. Что ты такое говоришь, колет? Марис, это Марис. Мне наплевать на то, что он еврей. У меня много друзей-евреев. Я ничего против них не имею». Обиженная она уставилась на свою чашку с чаем и принялась двигать блюдца то в одну сторону, то в другую. Когда кукос снова подняла глаза, она встретилась с неприязненным взглядом колет. Бой когда-то предупреждал ее о том, что не стоит высказываться о моральных принципах публично. Ее мысли о том, что хорошо и что плохо, были слишком сложными, чтобы привести их к общему знаменателю. Коко со вздохом закурила следующую сигарету. Зачем она пришла на эту встречу? В самом деле, она лучше относится к лет на расстоянии. Эта женщина никогда не думает о том, что переходит принятые в обществе границы. Куко затянулась, позволив горячему дыму спуститься по горлу и наполнить легкие. Подошел официант, и Калета заказала ликер с травами Баналь. «Хенин хорошо успокаивает мне нервы», — сказала она, когда тот отошел. «Ты мне позвонила». «Зачем тебе понадобилось встречаться со мной?» — спросила Куко. Калет перебирала монеты в кошельке. «Мы достаточно долго дружим, Калет. Выкладывай». «Хорошо». Колет оперлась с локтями на стол и сцепила пальцы. Это из-за Мариса? Ее голос задрожал. Я боюсь за него, Коко. Боюсь и поэтому пришла просить об одолжении. Конечно, конечно. Что угодно. Официант поставил на столик ликер для колет. Отдав ему монеты, Колет повернулась, к Коко. Представь меня твоей подруге. Сюзанни абец. Коко изумленно смотрела на подругу. Ты намерена окучивать жену посла? Дорогая моя, если то, что ты сказала, правда, не подвергнешь ли ты Мариса опасности? Послушай, костяшки пальцев Калет побелели. Марис не знает о моей просьбе, но у меня есть план его спасения. Она моргнула, смахивая слезу. Куко достала из сумочки носовой платок и протянула ей. «Спасение от чего, дорогая? Каждую ночь мы ждем, что за ним придут Боши». Ее голос прервался. «Ты знаешь, что теперь каждый еврей во Франции должен зарегистрироваться? Не только иностранцы, Куко, французские евреи тоже». Куко вспомнила, как полицейские в Маре тащили в грузовик женщину, и как плакал маленький мальчик, взвавший маму. Она отогнала это воспоминание и отпила чай. Они говорят, что это всего лишь почет. простая перепись в некотором роде. А тебе не кажется странным, что они регистрируют или, говоря твоими словами, переписывают только евреев? Я не знала, ты не хотела знать». Голос Калет стал суровым. Глядя Куко в глаза, она покачала головой. «Ты не понимаешь, Коко, потому что ты не хочешь знать». На секунду в ней поднялся гнев. Но она подумала о Марисе и о своей подруге Калет и прикусила язык. «Они охотятся на нас, Коко, и я должна быть готова, когда они придут». Калет уронила руки на колени. «Я пришла умолять тебя о помощи». Куко выпрямилась. «Не глупи, Калет, и не надо умолять, в этом нет необходимости». С легкой улыбкой она добавила. «Пока ты не упала на колени, расскажи мне, почему именно Сюзанна Абец». Глаза Калет округлились, и она, наконец, улыбнулась. «Госпожа Абец некоторое время назад прислала мне письмо» которым выразила свое восхищение одним из моих романов. Это было очень дружеское послание. Я подумала, что, может быть, ты могла бы нас познакомить, мы бы встретились за коктейлями или за чаем. Тогда, если Мариса все таки арестуют, возможно, госпожа Абиц замолвит за него словечко перед своим мужем. Я слышала, что посол обожает свою жену. Оглядевшись по сторонам, она понизила голос. «Если она попросит, то он сразу же освободит Мариса». С этим она могла справиться. Калет не ошиблась. Отто Абец действительно любил жену. Для Сузанны он был готов на всё. В душе Коко росло чувство жалости колет и Марису. Но она скрыла свои эмоции. «Калет не вынесет жалости». Возможно, в тот момент она и была лучшей писательницей Франции, но она пробивала себе путь наверх с таким же трудом, как и сама Коко. Жалость, особенно со стороны Коко, унизит Калет. Поэтому она тщательно обдумала свой ответ. «Возможно, ты и права. Это хорошая идея, дорогая. Я, конечно же, помогу. Никогда не повредит спланировать все заранее». Пока она говорила, выражение лица Калет изменилось, мышцы вокруг глаз расслабились, и она с облегчением выдохнула. «Я познакомлю двух моих подруг. Женщины должны решать проблемы вместе». «О, замечательно!» В голосе Калет послышалось ликование. «Но держи все в тайне!» «Разумеется!» Кукой -ку сделала знак официанту, чтобы он принес счет. А теперь мне пора идти. Я только что вернулась со сложной встречи, и у меня есть еще дела. Но я организую ланч для нас троих здесь, в отдельном кабинете: Устрицы тут замечательные. Такой вариант подойдет? Скажем, следующий вторник: Проверь свой календарь и дай мне знать, свободно ли ты во вторник. Спасибо, Коко, устрицы! Я даже вспомнить не могу, когда я ела их в последний раз. В ее голосе послышалась нотка иронии, когда она добавила: И вторник подойдет. Я в этот день свободна. Расплатившись с официантом, Коко встала, потом наклонилась к колет и расцеловала ее в обе щеки. Передай Марису мою любовь! шепнула она. И знаешь, это странно, но я никогда не думала о Марисе как о еврее».